очень медленный вдох. Вдыхайте через нос и вдыхайте этот воздух. Позвольте энергии подняться от основания позвоночника к вашей макушке. в энергию на макушке. А во время выдоха расслабьтесь. И ещё один очень глубокий, очень медленный вдох. Вы должны взять энергию из основания позвоночника и направить её к макушке. И ещё один медленный вдох через нос. И энергия движется к макушке тебя. А теперь можете ли вы осознать пространство, которое ваши губы занимают в космосе? Вы можете ли почувствовать объём пространства, занимаемого вашими губами в космосе?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 Можете ли вы осознать пространство, которое ваш нос занимает в космосе? Можете ли почувствовать объем пространства, занимаемого вашим носом в космосе? Можете ли вы осознать пространство, которое ваши глаза занимают в космосе? Можете ли почувствовать объем пространства, занимаемого вашими глазами в космосе? сосредаточиться на пространстве, которое ваш лоб занимает в космосе, весь лоб до висков. Можете ли почувствовать объём пространства, занимаемого вашим лбом в космосе? А теперь можете ли вы осознать пространство, которое ваше лицо занимает в космосе, весь лоб до висков. Вы можете ли почувствовать плотность пространства, занимаемого вашим лицом в космосе.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 пространство, которое ваша шея занимает в космосе. Можете ли почувствовать плотность пространства, занимаемого вашей шеей в космосе?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 Можете ли вы ощутить объём пространства, занимаемого всем вашим корпусом в космосе?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 занимаемо всей нижней частью вашего корпуса в космосе Теперь можете ли вы ощутить периметр пространства, занимаемого вашими нижними конечностями в космосе от ягодиц к паху, к бёдрам, плотность пространства ваших коленей, вес ваших икр и к щиколоткам, и к ступням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 Теперь можете ли вы почувствовать пространство, окружающее ваше тело в космосе? Можете ли осознать объём пространства? Пространство, окружающее ваше тело в космосе. Можете ли почувствовать пространство, занимаемое этим пространством в космосе? занимаемое этой комнатой в космосе можете ли почувствовать объём пространства комнаты в которой вы находитесь в бескрайнем космосе занять пространство, которое всё это пространство занимает в космосе. И объём пространства, которое это пространство занимает в космосе. Теперь ощутите в себе силу, которая дает вам жизнь и хочет вырваться, которая так сильно вас любит. И когда ваша воля совпадает с ее волей, когда ваш разум совпадает с ее разумом, когда ваша любовь к жизни совпадает с ее любовью к вам, она всегда откликается, она движется в вас. И ваше а она начинает течь через вас и движет всё вокруг вас и вы видите свидетельства этого в своей жизни в результатах своих усилий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 появляется отражение сотворения обладающего огромным разумом помы творцы мы наделены божественной силой столько, чтобы сделать это в вас живёт величие. А теперь вы не можете уйти в будущее и создать новую судьбу, сохраняя эмоции прошлого.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 то скажите это сейчас и объявите кем вы больше не хотите быть вас образом можете ли вы передать контроль высшей силе которой уже известны все ответы подчиняясь этому бесконечному разуму поймите что этот разум абсолютно реален он лишь ожидает восхищение и готовности он реагирует лишь тогда и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 То бы вы чувствовали, если бы знали, что высший разум забирает у вас сохранённую эмоцию прошлого. Отпустите её. со своим прежним я. Чтобы убедиться, давайте осознаем бессознательные состояния разума и тела. Как его привыкли мыслить? Почувствоу себя подобным образом. Что вы говорили себе? Какому голосу вы можете поверить?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 Мысли для вас больше нежелательны. Какие мысли больше не должны лишать вас энергии? становятся настолько привычными, что больше никогда не останутся незамеченными. Начните отделять себе от этих старых программ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 со всеми аспектами своей прежней личности. Просто понаблюдайте.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 У нас стало время сыграть в игру перемен, перенаправить ваше сознание в новое будущее. И я собираюсь описать вам три сценария вашей жизни, где вы снова можете начать чувствовать себя по-старому. И когда это произойдет, я хочу, чтобы вы сказали «Перемена».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 потому что жизнь с ощущением эмоций и выживания никогда не шла вам на пользу и нет смысла переживать её снова и снова она отправляет вас к вашей генетической судьбе а когда вы меняете её нервные клетки больше не действуют совместно они больше не действуют совместно и это правильно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 чтобы ваше тело начало эмоционально верить в то, что ваше будущее я уже живёт сейчас. Кем вы хотите быть, когда откроете глаза? в своему телу эмоциональный сигнал задолго до реального события. И я хочу напомнить вам, что вы включаете новые гены новым образом. Вы формируете и запускаете новые схемы. Вы создаёте новый уровень мышления. Просто позвольте себе влюбиться в этот новый идеал.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 благоволить тебе каково это ощущать подобное каковы вы на самом деле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 Настройте ее на вашу судьбу. А теперь остановитесь. Остановитесь.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 А теперь, как это делают пианисты, меняющие свой разум и упражнения пальцев, которые меняют их тела, мы должны отрепетировать всё снова. Мы должны суметь вызвать в себе это чувство по желанию. Можете ли вы воз создать своё новое я из пустоты ещё раз? Попробуйте. Включите и настройте новый разум.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 И чувствовать, как свой новый идеал, снова развивайте новый разум и тело и переходите в новое состояние бытия.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 к этим будущим. Пусть ваша энергия сольётся с этой реальностью. Это будущее событие должно найти вас, потому что вы его создали с собственной энергией. Просто позвольте себе действовать и со всей определённостью создавать такое будущее, какого вы желаете, с доверием, сознанием с ощущением единения с чем-то высшим.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 И почувствуйте, что на все ваши молитвы уже ответили. И когда вы это ощутите, вы пошлёте во Вселенную сигнал, что ваше будущее уже реализовалось. Стало время вернуться к силе, которая живёт внутри вас, к дарителю жизни. Попросите дать знак в вашей сегодняшней жизни, что вы установили контакт с этой силой и подражали высшему разуму, разуму творца, и что разум наблюдал за вашими усилиями и вашими намерениями, которые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 удивит вас. И тогда у вас не останется сомнений в этом новом опыте, который пришёл от вселенского разума, и вам захочется сделать это снова. И я хочу, чтобы вы сейчас попросили о знаке.